Кассета 2, дорожка 4, продолжение страницы 149. Так, на рынке товаров, потребительских и производственных, и услуг имеются специализированные организации, товарные биржи, предприятия оптовой и розничной торговли, многочисленные компании, занятые посреднической деятельностью, службы сервиса и так далее. Итак, ознакомление с рынком как социальным институтом позволило нам выявить тот внутренний механизм, который ныне прочно объединяет все цивилизованные рыночные связи в единую целостность. Страница 150. Благодаря этой целостности рынок приобретает способность к саморегулированию. Оно осуществляется на основе объективных экономических законов, влияющих на поведение участников договоров купли-продажи. Параграф 3. Законы спроса и предложения. Цена, сущность и виды. Всем, по-видимому, известно, что цена – это количество денег, которое дает покупатель-продавцу за приобретенный товар. Наиболее наглядно и убедительно данное экономическое отношение складывалось в эпоху золотого стандарта. В то время цена, как меновая стоимость товара, выражалась в виде определенного количества благородного металла. Согласно трудовой теории стоимости, пропорция товарно-денежного обращения означала одинаковую по величине стоимость обмениваемых вещей, то есть на производство товаров и денег затрачивалось равное количество общественного труда. Значит, в экономическом определении цены упор делался на ее объективное содержание. Иначе трактуется цена с юридической точки зрения. В этом случае в центре внимания оказываются правоотношения участников договора купли-продажи. Так при заключении возмездного договора одна сторона обязуется предоставить другой стороне за исполнение ею своих обязанностей определенную плату или иное встречное предоставление. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон Гражданский кодекс Российской Федерации, пункт 1 статьи 424. Следовательно, цена здесь предстает как важное средство и результат урегулирования договорных отношений. В зависимости от степени урегулированности сделок купли-продажи, цены можно подразделить на три вида. Первое. Свободные договорные цены. Они формируются в зависимости от состояния рынка и устанавливаются без государственного вмешательства на основе личной договоренности продавца и покупателя. Цены могут быть изменены после заключения договора в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом или в установленном законом порядке, пункт 1 стадии 424. К свободным договорным ценам могут быть отнесены цены, установленные на торгах, аукционе или конкурсе. Договор заключается лицом выигравшим торги. Таковым на аукционе признается человек, предложивший наиболее высокую цену. А на конкурсе победителем становится лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило лучшие условия. Страница 151. Второе. Цены публичного договора. Публичным договором признается договор, который заключен коммерческой организацией и устанавливает ее обязанности по продаже товаров, выполнению работы или оказанию услуг такие обязанности входит выполнение запросов каждого, кто к ней обратится. Цена товаров, работ и услуг устанавливается одинаковой для всех потребителей. При этом не допускается отказ коммерческой организации от заключения публичного договора, если имеется возможность предоставить потребителю соответствующие блага. Пункты 1, 2, 3 статьи 426. Третье. Цены, санкционированные, установленные государству Пункт 1 статьи 424. Уполномоченные на то государственные органы в предусмотренных законом случаях могут применять два вида цен: тарифов, расценок, ставок и тому подобное. А. Регулируемые цены для отдельных групп товаров государство устанавливает верхний предел цен, превышать который запрещено. В условиях рыночной экономики такое управление ценами касается жизненно важных товаров и услуг, стратегического сырья энергоносителей, общественного транспорта, потребительских продуктов первой необходимости. Б. Фиксированные, твердо установленные цены. Государственные органы фиксируют такие цены в плановых и иных документах. Ни производители, ни продавцы не имеют права их изменять. Мы рассмотрели основные виды реально действующих цен. Кроме государственной твердо фиксированной цены, все другие их виды в той или иной мере имеют общие свойства. Они изменяются под воздействием конъюнктуры с течение разных обстоятельств рынка. В связи с этим в экономической теории возник вопрос, какую роль играют покупатели, их субъективные вкус и предпочтения к тем или иным полезностям в установлении рыночной цены. Развернутый ответ на этот вопрос дала противоположная концепции трудовой стоимости теория предельной полезности. Теория предельной полезности. Австрийская школа предельной полезности, ее основатели К. Менгер, О. Бембаверг и Ф. Визер, дала объяснение стоимости, ценности и цены благ и услуг с позиции экономической психологии потребителя полезных вещей. Основные положения данной теории таковы. Первое положение. Австрийские ученые полагали, что полезность нельзя отождествлять с объективными свойствами товаров. Полезность, по их мнению, это субъективная оценка, которую дает каждый покупатель роли определенного блага в удовлетворении его личных потребностей. Ценность, синоним синонимом стоимости, блага, это понимание человеком значения потребляемой вещи для его жизни и благосостояния. К. Менгер категорически утверждал, что, кавычки открываются, ценность не есть нечто присущее благам. Страница 152. Ценность это суждение, которое хозяйствующие люди имеют о значении находящихся в их распоряжении благ для поддержания их жизни и их благосостояния, и потому в ней их сознания не существует. Кавычки закрываются. Примечание первое. Менгер К. Основание политической экономии. Перевод с немецкого. Одесса 1903. Страница 85. Конец примечания. В этом утверждении содержится определенная доля истины. Мы знаем из повседневной жизни, что люди даже в одной семье сильно расходятся во взглядах на значение одной и той же вещи для удовлетворения их потребностей. Они придают тому или другому благу разную ценность для их жизни и благосостояния. Второе положение. Полезные блага подразделяются на два вида: а, имеющиеся в безграничном количестве. Вода, воздух и тому подобное. Эти вещи люди не считают ценными для себя, ибо они имеются в таком избытке, который не нужен для удовлетворения человеческих потребностей. Б. Являющиеся относительно редкими и недостаточными для насыщения сложившихся потребностей в них. Именно этим благом хозяйствующие лица приписывают ценность. К. Менгер со своих позиций попытался решить давно возникший парадокс. Самые полезные для человеческой жизни блага далеко не всегда оказываются самыми ценными. О том, насколько его взгляды по этому поводу отличаются от представлений А. Смита, можно видеть из данных, приведенных ниже. Взгляды К. Менгера и А. Смита на полезность и меновую стоимость. К. Менгер, кавычки открываются, Ответ на вопрос, почему, например, фунт воды для питья не имеет для нас никакой ценности при обыкновенных условиях, тогда как весьма малая частица фунта золота или бриллиантов имеет всегда весьма высокую ценность, вытекают из следующих условий. Бриллианты и золото столь редки, что все доступные распоряжению людей количество первых могли бы поместиться в ящики, а все доступное распоряжению людей количество второго в одной большой комнате. Наоборот, вода для питья имеется на земле в столь же большом количестве, что едва ли можно себе представить резервуар, который вместил бы всю ее. Кавычки закрываются, примечание второе. Менгерка, указанное указанные сочинения, страница 110-111, конец примечания. А. Смит. Кавычки открываются. Предметы, обладающие весьма большой потребительной стоимостью, часто имеют совсем небольшую меновую стоимость или даже совсем ее не имеют. Напротив, предметы, имеющие очень большую меновую стоимость, часто имеют совсем небольшую потребительную стоимость, или совсем ее не имеют. Нет ничего полезнее воды, но на нее почти ничего нельзя купить. Напротив, алмаз почти не имеет никакой потребительной стоимости, но часто в обмен на него можно получить очень большое количество других товаров. Кавычки закрываются, примечание третье. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В Том 1 Москва, 1935, страница 28-29. Конец примечания. Страница 153. Хотя К. Менгер и А. Смит приводят по существу близкие иллюстрации, их положения принципиально различаются. В первом случае неодинаковые величины ценности воды и бриллиантов, золота объясняются разной степенью их редкости. А во втором случае, подобное же неравенство меновой стоимости, воды и алмазов мотивируются несовпадением величины затрат труда на их получение. Вместе с тем, количественная ограниченность благ должна приниматься в расчет на практике при установлении цен. Именно так это происходит, например, при ценообразовании на продукцию земледелия, где имеются мало хороших по качеству земельных участков. Еще в большей мере... Уникальность некоторых благ оказывает воздействие на цены, когда на аукционах продаются раритеты. Третье положение. Человек располагает свои потребности в порядке понижения степени их важности и пытается удовлетворить их имеющимися в его распоряжении количеством благ. При этом ценность каждого блага будет зависеть, во-первых, от важности удовлетворения потребности, а во-вторых, от степени ее насыщения. В таком случае можно распределить потребности по определенным родам, характеризующим их значение для обеспечения жизни. В составе каждого рода потребностей выделяются ступени насыщения человеческих запросов. Так, допустим, удовлетворение потребностей в пище на высшем уровне имеет полное значение для сохранения жизни человека. Дальнейшее потребление имеет значение для сохранения здоровья. Наконец, последующее принятие пищи совершается ради удовольствия, которое обычно постепенно понижается. Оно достигается известной границы, когда потребности в пище удовлетворены настолько полно, что пропадает удовольствие. А непрекращающееся питание превращается уже в мучение и может угрожать опасностью здоровью и даже жизни. Подобная картина наблюдается и в отношении значения повышения степени насыщения потребности в жилище и нужд другого рода. Потребности разного рода и степени их насыщения имеют разное значение для обеспечения жизни и благосостояния человека. Их расположение по мере убывания такого значения показано в шкале Менгера. В ней представлен механизм образования родовой и конкретной полезности благ. Римские цифры соответствуют родовым, а арабские цифры конкретным потребностям. Страница 154. Шкала Менгера из-за сложности не начитывается. Шкала Менгера построена по принципу убывающей полезности. Она помогает понять, почему благо меньшей родовой полезности могут обладать большей ценностью. Это определяется местом каждого блага в шкале потребностей и степенью насыщения потребностей в нем. Четвертое положение. В процессе личного потребления действует закон убывающей полезности. Немецкий экономист Герман Гуссон 1810-1858 сформулировал этот закон так. Степень удовлетворения одним и тем же продуктом, если мы непрерывно продолжаем им пользоваться, постепенно уменьшается, так что наконец наступает насыщение. Каждый человек наверняка испытывал на себе действие закона убывающей полезности. Известно, что проголодавшийся человек с большим аппетитом съедает первый ломоть хлеба. Затем с каждым новым куском утрачивается полезность хлеба до тех пор, пока пропадает желание есть этот продукт. Все съеденное количество хлеба образует величину насыщения. Основатели австрийской школы политической экономии стремились придать закону убывающей полезности всеобщее значение. Ф. Визер заявлял, что этот закон распространяется на все процессы от голода до любви. Пятое положение. Ценность благ определяет предельная полезность. То есть субъективная полезность предельного экземпляра, удовлетворяющего наименее настоятельную потребность в продукте данного рода. Предельная полезность может возникать на разных уровнях потребления благ. В таких случаях она означает величину ощущаемым человеком добавочной полезности, которая получена от прироста потребления новой единицы какого-то продукта, например, одной порции мороженого. Если предельная полезность достигает точки насыщения, то человек перестает ощущать пользу от потребляемой вещи. Страница 155. Когда же этот рубеж в потреблении преодолевается, то обычный продукт воспринимается как антиблаго, а полезность превращается во вредность. Такое состояние пресыщения известно многим людям, подрывавшим свое нормальное самочувствие и здоровье. Предельная полезность, а следовательно и ценность блага зависит от запаса, наличного количества данного продукта и потребности в нем. Если при неизменной величине потребности увеличивается запас, то предельная полезность вещи снижается. Когда запас уменьшается, то предельная полезность и ценность возрастают. Все это сказывается на величине рыночной цены продукта, которая прямо зависит от его предельной полезности. Похоже, что рыночная практика подтверждает данную зависимость. Так в условиях относительной недостаточности какого-то продукта, уменьшения его запаса, цена устанавливается на более высоком уровне, что по существу оправдывает покупку предельного продукта. Однако, теория предельной полезности не вполне соответствует хозяйственной практике и содержит внутренние противоречия. Вот несколько подтверждений этого. Во-первых, массовые рыночные сделки нуждаются в каком-то объективном соизмерении всех товаров. Между тем, субъективная полезность не имеет и не может иметь какого-либо количественного выражения, так как отсутствуют объективные единицы для ее измерения. В XIX веке некоторые экономисты считали, что существует некий количественный измеритель счастья или полезности для каждого человека. Единица измерения полезности была названа «util» от английского «utility» – «полезность». Чем больше ютилей приобретал на рынке потребитель, тем большую порцию счастья он якобы получал. По поводу такого поведения покупателя, профессора С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи, Соединенные Штаты Америки, в своем учебнике «Экономика» заметили следующее, кавычки открываются. Трудно поверить, что на самом деле существует некая мера счастья, которую можно использовать для доказательства такого рода утверждений. Дик стал бы в два раза счастливее, если бы он съел еще одну шоколадку. Кавычки закрываются. Примечание первое. Фишер С. Дорнбуш Р. Шмалензи Р. Экономика. Москва. 1993. Страница 98. Конец примечания. Во-вторых, субъективно-психологическая теория предельной полезности не смогла решить проблему отыскания единого соизмерителя ценности для всего многообразия благ и для всех людей. Резонно заметить, что у каждого человека должен был бы существовать свой счет ютилей, а общего измерителя сугубо индивидуального восприятия пользы благ для всего человечества в принципе не может быть вообще. Далее спрашивается, разве можно при помощи ютиля из соизмерить предельную полезность разного рода благ и услуг, допустим, концерта джазовой музыки, устриц и арбуза? Ответ очевиден. Страница 156. В-третьих, закон убывающей полезности не является универсальным. Он проявляет свое действие в отношении ограниченного круга предметов первой необходимости, например, хлеб, вода, жилище. Такие вещи имеют для отдельного человека и для каждого момента границу насыщения. Однако данный закон неприменим к подавляющей массе товаров, многочисленным непродовольственным продуктам и тем более к средствам производства. Итак, основные положения теории предельной полезности в определенной мере отражают реальные рыночные связи. Эти связи можно представить в формуле. Потребитель – потребность, полезность, благо, его ценность – рыночная цена. Так, по-видимому, можно оценивать товар и экономические отношения со стороны потребителя. Сторонники концепции предельной полезности считают, что именно потребители, устанавливающие ценность товаров, определяют рыночную цену. Они изображают рынок как арену экономической демократии. Здесь в свободной оценке товаров участвуют все покупатели. Они проводят своего рода голосование, отдают за выбранные ими товары, свои рубли, доллары и иные деньги. Таким способом открывается или закрывается путь всякому продукту в сфере потребления. Итоги этого народного референдума отражаются в рыночных ценах. После ознакомления с трудовой теорией стоимости и с концепцией предельной полезности, нельзя не заметить, что в теории рыночного ценообразования в целом возникло серьезное противоречие. Английские классики политической экономии, решающую роль в восстановлении цены, приписывали предложению производителей, которые исходят из учета труда, затраченного на создание товара. В противовес этому ранние австрийские теоретики – Предельные полезности определяющие значение, придавали спросу потребителей. Разрешить это противоречие взялся Альфред Маршалл. Примечание первое. Альфред Маршалл, 1842-1924, английский экономист, основатель Кембриджской школы экономической теории, получил образование в Кембриджском университете, преподавал в Бристольском, Оксфордском, Кембриджском университетах, возглавлял в последнем кафедру экономики. Эксперт в различных правительственных комиссиях, один из организаторов Королевского экономического общества, 1890-й. Конец примечания. А. Маршал считал одинаково неправильным отдавать предпочтение в процессе формирования рыночной цены либо предложению, либо спросу. По его мнению, с равным основанием бесполезно спорить, какое лезвие ножницы разрезает кусок бумаги, верхнее или нижнее. А Маршал пытался рассмотреть предложение как сумму цен факторов, затраченных на производство товаров. Однако получалось, что назначенная продавцом цена объясняется тоже ценой. А Маршал счел нецелесообразным углубляться в рассмотрение сути спроса и предложения, страница 157. Он ограничился описанием воздействия рыночной цены на экономическое положение покупателей и продавцов. Закон спроса. Спрос – это платежеспособная потребность, то есть сумма денег, которую покупатели могут и намерены заплатить за какие-то нужные им изделия. Естественно, что спрос нельзя отождествлять с потребностью как таковой. Если человек испытывает нужду в каком-то благе, но у него нет денег, то он не обладает покупательским спросом. На спрос воздействует ряд рыночных факторов и, пожалуй, в первую очередь цены на запрашиваемые товары. Причем перед потребителем обычно предстает рынок, где имеется возможность выбора альтернативного количества одноименных товаров, пользующихся спросом по разным ценам. Сейчас мы рассмотрим вопрос, как рыночная цена воздействует на спрос покупателей. Предположим, на каком-то местном рынке люди приобретут разное количество картофеля, если их цена будет снижаться, так как показано в шкале спроса. Шкала спроса. Слева цена картофеля рубль за килограмм справа продано тон цена картофеля 1500 рублей за килограмм продано 3 тонны цена 1300 рублей за килограмм продано 4 тонны 1100 рублей продано 6 тонн 900 рублей. продано 8 тонн 700 рублей продано 12 тонн 500 рублей продано 20 тонн. Шкала спроса показывает, сколько товаров можно купить по различным ценам за данный период. Анализ этой шкалы позволяет легче выявить количественную зависимость спроса от рыночной цены. Закон спроса выражает следующую функциональную математическую зависимость спроса S от цены C. S равняется функции от C. Чем выше цена товара, тем меньше спрос на него со стороны покупателей. Примечание первое. А. Маршалл так сформулировал закон спроса. Кавычки открываются. Количество товара, на которое предъявляется спрос, возрастает при снижении цены и сокращается при повышении цены. Кавычки закрываются. Смотрите. Маршалл А. Принципы политической экономии. Перевод с английского, том 1, Москва, 1983, страница 163. Конец примечания. Например, в нашей стране повышение цен на подписные издания в 1992-1996 годах привело к сокращению объема подписки. Страница 158. Действует и обратная зависимость. Чем ниже цена, тем больше спрос. Такая количественная зависимость представлена в виде графика. Рисунок 6.4. Рисунок 6.4. График кривой спроса из-за сложности не начитывается. Здесь взят тот же условный пример о продаже картофеля на местном рынке. На оси ординат отложены цены на картофель. На оси абсцисс указано количество картофеля, на который предъявлен спрос. Кривая S1-S2 – На графике показывает, что при повышении цены платежеспособная потребность людей сокращается и наоборот, когда цена снижается, спрос на продукты увеличивается. Важно учитывать и тенденцию, касающуюся цен на субституты заменители. Речь идет о двух товарах, имеющих одинаковое значение для потребителя. Если повышается цена на первый продукт, то это ведет к увеличению спроса на другой Когда покупатель предпочел приобрести второе нужное ему благо в большем количестве, то становится очевиден эффект замены. Закуплено больше полезностей по относительно меньшей цене. Степень количественного изменения спроса в ответ на изменение цен характеризует эластичность спроса. Под эластичностью спроса подразумевается степень изменения спроса, чувствительность его объема, в зависимости от динамики цен. Мерой такого изменения служит коэффициент эластичности спроса к с индексом s К с индексом s равен дроби в числителе рост объема спроса в процентах в знаменателе снижение цен в процентах Для разных товаров данный коэффициент не одинаков Если, предположим, цены на хлеб и мясо снизятся вдвое то спрос на мясо может возрасти даже в большей мере, а на хлеб, скорее всего, снизится. Потребление людей переместится с хлеба на мясо. Страница 159. Эластичным спрос бывает тогда, когда величина спроса изменяется на больший процент, чем цена. Приведем условный пример. При повышении цены мотоцикла на 1%, объем продаж снижается на 2%. В этом случае k с индексом s равняется дробь в числителе минус 2% в знаменателе 1% равно минус 2. Величина эластичности спроса по цене всегда отрицательное число, ибо числитель и знаменатель дроби всегда имеют разные знаки. В Соединенных Штатах Америки опытным путем Были получены такие оценки эластичности спроса по цене за долгосрочный период со знаком минус. Канцелярские принадлежности минус 0,6, бензин, минус 1,5, жилье минус 1,9, вино минус 3,9. Неэластичный спрос проявляется, если платежеспособная потребность покупателей не чувствительна к изменениям цен скажем, как бы не возрастали или не понижались цены на соль, спрос на нее не изменен. Теперь изучим вопрос, как цена влияет на предложение товаров со стороны продавцов. Закон предложения. Предложение ⁇ это сумма товаров, которые продавцы готовы продать по альтернативным ценам. На предложение влияют различные рыночные факторы, среди которых важнейшую роль играют цены на продаваемые продукты. На рынке обычно возникает возможность реализации альтернативного количества предлагаемого блага по разным ценам. Допустим, на каком-то местном рынке продается картофель. По мере увеличения цены, количество предлагаемого для продажи картофеля будет возрастать. Это иллюстрируется на условном примере в шкале предложения. Шкала предложения. Слева цена картофеля, рубль за килограмм справа продавцы готовы продать тонн при цене 1500 рублей за килограмм продавцы готовы продать 20 тонн 1300 рублей за килограмм готовы продать 12 тонн 1100 8 тонн 900 рублей за килограмм 6 тонн 700 рублей за килограмм 4 тонны и 500 рублей за килограмм готовы продать 3 тонны. Шкала предложения показывает, сколько товаров продавцы готовы продать по разным ценам. Приводимые цифры раскрывают взаимозависимость цены и предложения. Закон предложения характеризует следующую функциональную зависимость предложения P от цены. P равняется функции от C. Чем выше цена, тем В большей мере растет предложение продуктов со стороны продавцов, и наоборот, чем ниже цена, тем меньше предложение. Страница 160. Данная взаимосвязь наглядно представлена на графике, рисунок 6.5. Рисунок 6.5. График кривой предложения. Из-за сложности не начитывается. Ее иллюстрирует опять же пример с продажей картофеля. На оси ординат отложены цены на картофель, а на оси абсцисс – количество картофеля, которое продавцы готовы произвести и продать. Кривая P1-P2 на графике показывает, как с ростом цены производители увеличивают объем продажи и наоборот предложение с их стороны уменьшается при снижении цены. Степень изменения объема предложения в ответ на увеличение цены характеризует эластичность предложения. Под эластичностью предложения понимается степень его изменения в зависимости от динамики цены. Мерой этого изменения является коэффициент эластичности предложения. К с индексом p. К с индексом p равен дроби. В числителе объем предложения в процентах, в знаменателе рост цен в процентах. Коэффициент эластичности предложения особенно важно заранее прогнозировать производителем. От результатов прогноза зависит решение увеличивать или сокращать выпуск определенной продукции. Эластичным предложение становится, когда его величина изменяется на больший процент, чем цена. Допустим, условно, что цена на плееры повысилась на 5%, вследствие чего в продаже появилось таких вещей больше на 10%. В этом случае коэффициент эластичности k с индексом p равен дроби. Числители 10%, знаменатели 5%, что равняется плюс 2. Что же касается коэффициента эластичности предложения, то, как показывает опыт ряда западных стран, этот показатель при условии равновесия цен и за предельный период имеет тенденцию к возрастанию. То есть рост цен на определенную величину в несколько большей степени вызывает увеличение производства. Страница 161. Неэластичным предложение бывает, если оно не изменяется при повышении или снижении цен. Это характерно для многих товаров в краткосрочном периоде. Например, низка эластичность для скоропортящихся продуктов, которые невозможно хранить в больших количествах, скажем, свежую клубнику. К тому же предложение более инертно по сравнению со спросом. Ведь довольно трудно переключать производство на выпуск новых изделий, перераспределять в связи с этим ресурсы для изменения количества выпускаемой продукции. Итак, что же показало ознакомление с законами спроса и предложения? Во-первых, стало ясно, какую регулирующую роль выполняет цена на рынке. Она может как благоприятствовать, так и сдерживать динамику спроса и предложения. Тем самым цена прямо влияет на экономическое положение и деловую активность покупателей и продавцов. Во-вторых, изменение цены в каком-то направлении ее рост или снижение, вызывает прямо противоположное воздействие на спрос и предложение. Такая динамика напоминает качели. Когда один конец качелей взлетает вверх, другой опускается вниз и наоборот. Если, как видно на рисунках 6.4 и 6.5, цена возрастает, то увеличивается объем предложения и падает спрос. Следовательно, повышаются доходы производителей, покупателей и уменьшаются покупки потребителей. Когда же цена уменьшается, то это ведет к свертыванию предложений и расширению спроса. Значит, ухудшается экономическое положение производителей, продавцов и возрастает благосостояние покупателей. Однако покупатели и продавцы не могут полностью находиться под властью законов спроса и предложения. У них имеются свои внутренние пределы участия в рыночных сделках. Дело в том, что в рыночной практике существует два вида цен. Первый из них – цена продавца. Тот ее уровень, ниже которого владелец товара не хочет сбывать его на рыбке. Цена не покроет его расходов и не даст нормального дохода. Другой вид – цена покупателя, ее величина, выше которой он не станет платить за благо, из-за отсутствия денег, невыгодности сделки и по многим другим причинам. В старину люди говорили – у купца своя цена, у покупателя своя. Конечно, владелец товара, по какой-то причине бывает вынужден отдать его за деньги, сумма которых ниже цены продавца. Тогда в поговорке звучит оправдание – нужда цены не ждет. Аналогично потребитель может переплачивать за покупку деньги, превышая уровень цены покупателя, однако эти случаи не правило, а исключение. Страница 162. Нормальным же можно признать такое положение, когда цена продавца и цена покупателя совпадают. При истечении каких обстоятельств возникает это столь желанное для всех контрагентов положение? Равновесная цена. Ответ на этот вопрос мы найдем, если одновременно совместим кривую спроса, рисунок 6.4, и кривую предложения, рисунок 6.5, что и сделано на рисунке 6.6. Рисунок 6.6 – график спроса и предложения. Из-за сложности не начитывается. На рисунке 6.6 видно что при пересечении кривых спроса и предложения обнаруживается равновесная точка R. В ней полностью совпадают спрос и предложение. Если спроецировать равновесную точку на ось ординат, то мы определим равновесную цену C с индексом R. В ней полностью совпадают цены продавцов и покупателей. Когда равновесная точка R проецируется на ось абсцисс, то выявляется равновесное количество k С индексом r, которая характеризует баланс, количественное совпадение спроса и предложения. Теперь особый интерес представляет экономическая природа равновесной цены, сущности какого хозяйственного процесса она соответствует. На этот вопрос были даны два варианта ответа. Согласно распространенному мнению, равновесная цена это и есть та рыночная цена, которая выражает сущность равенства спроса и предложения. Однако неясно следующее: в точке равновесия спрос и предложение перестают быть связанными с динамикой цены. Здесь перестают сталкиваться интересы продавцов и покупателей. Момент равновесной цены может быть чем-то напоминает астрономическую черную дыру, космический объект внутри которого исчезает всякая информация о происходящих в нем процессах. Значит, саму равновесную цену никак нельзя объяснить. Ни действием закона спроса, не действием закона предложения. Страница 163. Попытку глубоко раскрыть природу равновесной цены с позиции трудовой теории стоимости предпринял Карл Маркс. Он заметил, что предложение и спрос регулируют только временные колебания рыночных цен. По его словам, кавычки открываются, «в тот самый момент, когда эти противоположные силы становятся равными», они взаимно парализуют друг друга и перестают действовать в том или другом направлении. В тот момент, когда между предложением и спросом устанавливается равновесие, и потому они перестают действовать, рыночная цена товара совпадает с его действительной стоимостью, с нормальной ценой, вокруг которой колеблются его рыночные цены. Кавычки закрываются, примечание первое. Маркс Карл. Заработная плата, цена и прибыль. Смотрите, Маркс Карл Энгельс Фридрих, сочинение, второе издание, том 16, страница 120. Конец примечания. Между тем, несомненно, пожалуй, то, что равновесная цена и равновесное количество обладают следующими необыкновенными свойствами. А. Здесь товаров представлено на рынке не больше и не меньше, чем нужно для потребления людей. Все затраты на производство благ окупаются их продажей по равновесной цене. Таким образом, достигнутое равновесие свидетельствует о наибольшей экономической эффективности сложившейся рыночной ситуации. Нобелевский лауреат, французский экономист М. Алле вывел теоремы с такими фундаментальными положениями. Кавычки открываются. Всякая равновесная ситуация рыночной экономики является ситуацией максимальной эффективности и наоборот. Всякая ситуация максимальной эффективности является равновесной ситуацией рыночной экономики. Кавычки закрываются. Примечание второе. АЛЛЕ. М. Единственный критерий истины. Согласие с данными опыта. Мировая экономика и международные отношения. 1989, номер 11, страница 28. Конец примечания. Б. В точке равновесия выражен и наибольший социальный эффект. За равновесную цену потребитель приобретает предельное для его дохода количество полезностей. В. На рынке не обнаруживается ни избытка товаров, количество которой излишне для продажи при данном объеме доходов населения, ни дефицита, ни хватки благ. Так мы завершили рассмотрение законов спроса и предложения. Эти законы выражают причинно-следственные зависимости между ценой причина и спросом следствия между ценой причина и предложением следствия. Вместе с тем существуют рыночные законы другого рода. Они определяют причинно-следственные зависимости между спросом причина и ценой следствия, между предложением причина и ценой следствия. Настало время проанализировать действия и этих законов. Страница 164. Параграф 4. Воздействие спроса и предложения на цену. Изменение спроса и цены. На графике кривой спроса, рисунок 6.4, мы проследили, как изменяется спрос покупателей под влиянием одного фактора, динамики цен. При этом не принимались в расчет другие факторы, которые могут менять масштабы спроса. В качестве последних можно отметить. А. Изменение дохода. Вполне очевидно, что если увеличиваются размеры реальных доходов населения, выделяемых на приобретение товаров и услуг, то, соответственно, повышается покупательский спрос. Когда же такие доходы уменьшаются, то, соответственно, снижается спрос. Б. Изменение вкусов и моды. Естественно, что систематическое обновление вкусов и моды, скажем, на одежду, обувь, развлечения, оказывает прямое влияние на покупательский спрос. С ростом благосостояния народа такое влияние усиливается. В. Реклама. Цель всякой рекламы – расширить сбыт определенных товаров. Г. Покупка в кредит. Многие вещи длительного пользования – автомобиль, мотоциклы, мебель, бытовые приборы и другие – приобретаются в рассрочку. Если кредит становится благоприятным, взносы уменьшаются, а сроки возврата ссуды увеличиваются, то размеры спроса, разумеется, возрастают. Они, наоборот, сокращаются в результате ухудшения условий покупки в рассрочку. Под влиянием указанных факторов величина покупательского спроса изменяется, что сказывается на динамике рыночной цены. Эту динамику можно проследить на графике изменения спроса. Рисунок 6.7. Рисунок 6.7 изменение величины спроса из-за сложности не начитывается. Страница 165. На рисунке 6.7 исходная позиция такова. Крывая предложения P1, P2 остается в неизменном состоянии. Начальная величина спроса, к 1 ей соответствует равновесная точка R1 и равновесная цена C1. Увеличение спроса обозначено другими параметрами. Новая величина спроса К2, кривая спроса S3S4, равновесная точка R2 и равновесная цена C2. Можно видеть, что расширение спроса К1-К2 ведет к тому, что кривая спроса двигается вправо от S1S2 к S3S4. Равновесная точка смещается вправо и вверх. R1, R2. В итоге рыночная цена возрастает с c 1 до c 2 Чтобы выяснить, как уменьшение величины спроса повлияет на цену, воспользуемся тем же рисунком 67. За исходную позицию примем кривую спроса С3С4. Тогда сокращение потребительского спроса К2К1 отразится на сдвиге кривой спроса влево от С3. С4 к С1, С2. Равновесная точка сместится влево и вниз от R2 к R1. В результате рыночная цена снизится с С2 до С1. Значит, при прочих неизменных условиях расширение спроса покупателей влечет за собой рост рыночной цены, а его уменьшение – падение цены. Изменение предложения и цены. На графике кривой предложения рисунок 6.5 отражено изменение величины предложения под воздействием только лишь динамики цен. Но не учтено, что на величину предложения товаров на рынке влияют и другие обстоятельства. А. Изменение цен на факторы производства. Товары предлагаются на рынке по определенным ценам, которые отражают цены затраченных в производстве факторов, труда и средств производства. Если по каким-то причинам увеличиваются цены на эти факторы, то издержки производства продукции возрастают, расходы фирмы повышаются. А это влечет за собой создание меньшего количества изделий, и наоборот, когда уменьшаются цены на факторы производства, то уменьшаются издержки производства, возрастает выпуск продукции. Б. Технический прогресс и производительность труда совершенствование техники технологии производства и организации работы ведет к сокращению издержек на изготовление единицы продукции это позволяет увеличить выпуск товаров в погодные условия этот фактор оказывает большое влияние на сельскохозяйственное производство колебания погодных условий может оказывать благоприятное или неблагоприятное воздействие на издержки сельскохозяйственного труда и на сбор урожая в растении и водстве данные факторы оказываются на величине предложения товаров на рынке, а тем самым и на уровне рыночной цены. Динамика цены наглядно представлена на графике изменения предложения рисунок 6.8. Рисунок 6.8 изменение величины предложения из-за сложности не начитывается. Начальная позиция на рисунке 6.8 отражается в следующих параметрах. Кривая спроса S1, S2 не изменяется. Исходная величина предложения K1. В этом случае образуется равновесная точка R1 и равновесная цена C1. Когда величина предложения возрастает, K1, K2, тогда кривая предложения смещается вправо от P1, P2 до P3, P4. Точка равновесия сдвигается вправо и вниз, R1, R2, тогда рыночная цена снижается с C1 до C2. Если же величина предложения уменьшается, то для этого случая в качестве исходного момента можно принять кривую предложение P3-P4 на рисунке 6,8. Свертывание предложения K2-K1 скажется на перемещении кривой предложения влево от P3-P4 к P1-P2. Равновесная точка сдвинется влево и вверх от R2-K1. В итоге рыночная цена возрастет с C2 до C1. Выходит, что при прочих равных условиях увеличение предложения со стороны производителей продавцов вызывает снижение рыночной цены, а его свертывание – подъем цены. Нам наконец стало ясно, как изменяется рыночная цена под воздействием спроса и предложения. Осталось только проанализировать основные варианты соотношения спроса и предложения, от которых зависит уровень цены. Варианты соотношения спроса и предложения. На рынке типичными могут быть три соотношения спроса и предложения. Первый вариант спрос равен предложению. Этот вариант, как известно, рассмотрен в предыдущем параграфе. Он отражен на рисунке 6.6, где сопоставлены графики спроса и предложения. Страница 167. Второй вариант. Предложение товаров превышает спрос покупателей. Вернемся к рисунку 6.6. Здесь представлена зона избытка товаров на графиках. На рисунке 6.6 зона занимает пространство с 2 p 2 Такое относительное товарное изобилие может быть результатом не только излишнего производства изделий. Оно является также следствием неповерного вздувания цен, невысокого качества продуктов, дефицита, нехватки денег у населения при неудовлетворенных потребностях или каких-либо других обстоятельствах. Когда возникает затоваривание рынка излишними продуктами, не находящими сбыта, то при определенных условиях может возникнуть кризис перепроизводства. Определенным выходом из неблагоприятной ситуации может быть в частности снижение цен, уценка товаров их сезонные распродажи. Третий вариант. Спрос превышает предложение. На рисунке 6.6 можно обнаружить зону дефицита товаров на графиках P1, R, S1. Такая нехватка, благ, возникает по разным причинам. А. Когда выпускается мало изделий, пользующихся повышенным спросом. Б. Если цены искусственно занижаются ниже стоимости или равновесной цены, что вызывает растущий спрос. В. Когда денежные доходы населения повышаются быстрее, чем расширяется производство. Постоянный дефицит товаров может при определенных условиях перерасти в кризис недопроизводства. Рынок реагирует на товарный дефицит прямым или скрытым ростом цен. Одновременно расширяются масштабы спекуляции, скупка недостающих вещей по более низким ценам и их перепродажа по более высоким ценам в целях наживы. Выходом из критической ситуации может служить некоторое уменьшение роста, денежных доходов населения, увеличение производства пользующихся спросом товаров или повышение рыночных цен на них. Таким образом... За верхним и нижним пределами равновесной точки на рынке, несомненно, существуют две неблагоприятные зоны. Они свидетельства неблагополучия экономического положения либо продавцов, либо покупателей. Естественно, напрашиваются вопросы, способен ли рынок своими силами преодолевать неравновесные состояния, избавляться от избытка и от дефицита товаров. Действует ли на рынке тенденция к продаже благ по равновесной цене? Ответы на эти вопросы мы рассмотрим в следующей главе. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Рынок, рыночная сделка, функции рынка, местный рынок, национальный рынок, система рынков, свободный рынок, нелегальный рынок, регулируемый рынок, рыночные институты, рыночная цена, теория предельной полезности, предельная полезность. Закон убывающей полезности, закон спроса, эластичность спроса, закон предложения, эластичность предложения, цена продавца, цена покупателя, равновесная цена, спрос и цена, предложение и цена, соотношение спроса и предложения. Страница 168. Второе. Тест. Знаете ли вы, что такое рыночная экономика? 2.1. Кто определяет при свободных рыночных отношениях в каком количестве и куда должны поступать произведенные товары? А. Федеральное правительство Б. Продавцы В. Покупатели Г. Производители 2.2. Дефицит товаров на рынке обусловлен А. Неэффективным производством Б. Несоответствием потребностей общества имеющимся ресурсам В. Нестабильными ценами Г. Неспособностью государства сбалансировать бюджет 2.3. Какое из следующих утверждений более полно объясняет смысл сравнения рынка с выборами? А. Государственные чиновники, находящиеся на выборных должностях, выбирают товары и услуги, нужные обществу. Б. Граждане голосуют кошельками за понравившиеся товары и услуги. В. Граждане имеют возможность забаллотировать кажущиеся им несправедливыми правила и законы, по которым осуществляются торговые операции. 24. Что произойдет со спросом на товар, если цена на него поднимется? А. Спрос останется прежним. Б. Спрос повысится. В. Спрос превысит предложение. Г. Спрос уменьшится. Третье. Графическая задача. Изобразите кривую спроса при цене 10 тысяч рублей. За изделие реализуется 15 тысяч. При 25 тысячах рублей 10 тысяч штук. При 50 тысячах рублей – 5 тысяч штук. И кривое предложение. При цене 10 тысяч рублей реализуется 5 тысяч штук изделий. При цене 25 тысяч рублей реализуется 10 тысяч штук изделий. При цене 50 тысяч рублей – 15 тысяч штук. Необходимо определить равновесную цену и равновесное количество товаров. Четвертое. Интервью. Какие качества людей воспитывает рынок. Пятое. Дискуссионный вопрос. Кому выгоден дефицит? Шестое. Вопросы для будущих юристов. Шесть-один. Каким образом теневая экономика воздействует на уровень рыночных цен? Шесть-два. Чем объяснить существование во многих странах, в том числе с развитыми рыночными отношениями, черного рынка и можно ли его устранить? Страница 169. Седьмое. Сравнительный анализ рыночной экономики. 7.1. Охарактеризуйте системные, прямые и обратные связи между товарным производством и рынком, которые объединяют их в одно целое. 7.2. Объясните, почему современный рынок развился в сложную систему, как взаимосвязаны все элементы этой системы. 7.3. Сравните основные параметры свободного, нелегального и регулируемого рынка. Укажите причины формирования в современном цивилизованном обществе рынка, основанного на социальных институтах. Обоснуйте необходимость правового регулирования рыночных отношений. 7.4. Сопоставьте основные положения трудовой теории стоимости и теории предельной полезности. Выявите их положительные черты и недостатки. 7.5. Проанализируйте различия между двумя видами рыночных зависимостей. А. Воздействие цены на спрос и предложение. И. Б. Влияние спроса и предложения на рыночную цену. Восьмое. Прокомментируйте статистические данные, приведенные в таблицах 6.1 и 6.2 Таблицы из-за сложности не начитываются Страница 170 Глава 7. Виды взаимодействия субъектов рынка. Конкуренция и монополия Параграф 1. Конкуренция и ее экономическая роль Свободная конкуренция Рыночное пространство – это арена активного взаимодействия всех субъектов рынка. Такое взаимодействие принимает разные формы в зависимости от определенных параметров, показателей, состояния рынка. Основными параметрами являются количество продавцов товаров определенного вида, свобода вхождения товаровладельцев на рынок и выхода из него, независимость или зависимость субъектов рынка друг от друга, Возможность или невозможность установления рыночной цены со стороны отдельных товаровладельцев В зависимости от состояния указанных параметров взаимодействие участников рыночных сделок принимает два прямо противоположных вида Свободные конкуренции или монополии Кроме них в современных условиях существуют формы взаимодействия субъектов рынка, в которых сочетаются конкуренция и монополия Принципиальные различия между свободной конкуренцией и монополией указаны в таблице 7.1. Таблица 7.1. Свободная конкуренция и монополия. В таблице три колонки. Параметр состояния рынка. Свободная конкуренция. Монополия. Строки. Число продавцов. Барьеры входа и выхода из рынка. Независимость субъектов рынка друг от друга. Товаровладелец может устанавливать рыночную цену. Параметры состояния рынка ⁇ число продавцов. Свободная конкуренция ⁇ много. Монополия ⁇ один. Параметры состояния рынка ⁇ барьеры входа и выхода из рынка. В свободной конкуренции нет. Монополии есть. Нет вхождения. Параметры состояния рынка ⁇ независимость субъектов рынка друг от друга. Свободная конкуренция есть монополия нет имеются разные виды зависимости параметр состояния рынка товаровладелец может устанавливать рыночную цену свободная конкуренция не может монополия может конкретный анализ отмеченных в таблице 7.1 особенностей двух видов взаимоотношений участников рынка мы начнем с первого из них монополия и ее синтез с конкуренцией будут рассмотрены ниже конкуренция от латинского конкура, сталкиваюсь. Это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров и услуг. Для рыночного хозяйства с самого начала характерна следующая объективная причинно-следственная связь. Побудительной причиной конкуренции служит комплекс непременных условий свободного развития рынка. А. Основные параметры состояния рынка, таблица 7.1. Б. Полная хозяйственная обособленность каждого владельца товаров определенного вида. В. Зависимость положения продавцов и покупателей от рыночной цены, которая складывается под воздействием массового спроса и предложения, при невозможности для каждого рыночного агента диктовать другим свою цену. Страница 171. Неизбежным следствием данных условий является опора на собственные силы и рыночное соперничество за место на рыночном пространстве, за экономическое выживание и процветание. Стало быть, конкуренция – экономический закон рынка. Теперь постараемся выяснить, почему здесь мы называем конкуренцию свободной. Этот эпитет отражает момент возникновения самой конкуренции. Она образовалась в результате борьбы с порядками, которые еще в средние века установили цехи ремесленников – Так, в XI-XIV веках в большинстве городов Западной Европы мелкие ремесленники разных специальностей объединились в цехи. Организации по их профессии возникли цехи пекарей, мясников, ткачей и других. Такие объединения укрепляли экономическое и правовое положение профессиональных работников. Предписание цехов о соблюдении определенных правил технологии производства о требованиях предъявляемых к квалификации мастеров способствовали прогрессу ремесленной техники и повышению мастерства работников однако в шестнадцатом тире веках цехи ремесленников стали тормозом для экономического развития они по-прежнему поддерживали и охраняли мелкое ремесленное производство цехи добивались признания за их членами исключительного права на изготовление и сбыт данного вида продукции в пределах города и его округа. Они строго ограничивали выпуск и продажу ремесленных изделий, чтобы устранить конкуренцию в собственной среде. В цеховых уставах определялись место и условия закупки сырья и реализации готовых товаров, время работы ремесленников, требования к качеству продуктов и другие хозяйственные условия. В конце 18-го В XIX веках цеховое ремесло было разрушено под мощным напором крупного индустриального производства и в результате установления развитых капиталистических отношений. Во Франции цехи были уничтожены во время Великой революции 1791 года. В Германии все ограничения свободы ремесленной деятельности со стороны цехов были отменены рядом законов в течение XIX века. На смену принципам застоя и замкнутости цеховых объединений пришли принципы свободного капиталистического предпринимательства и неограниченной конкуренции. Свободная конкуренция имеет ряд характерных признаков. Во-первых, она означает, что на рынке имеется множество независимых товаровладельцев, самостоятельно решающих, что создавать и в каких количествах. Во-вторых, никем и ничем неограниченный доступ на рынок и такой же выход из него всем желающим. Страница 172. Это предполагает возможность каждому гражданину стать свободным предпринимателем и применить свой труд и материальные средства в интересующей его отрасли хозяйства. Покупатели же должны быть свободны от всякой дискриминации, умаления прав, и иметь возможность купить товары и услуги на любом рынке. В-третьих, участники рыночных сделок никак не участвуют в контроле за рыночными ценами. Свободная конкуренция имеет дополнительные определения, которые более полно характеризуют ее свойства. Конец четвертой дорожки второй кассеты.